Глава 28. Отряд штурмовиков, отправленный с орбиты на зачистку коридоров бункера, целомудренно приостановил преследование и затих. Не исключено, что система безопасности фиксировала местонахождение нарушителя и транслировала командиру десантников благоразумные рекомендации. Но был еще один стратегический момент, по которому Беркутову дали минутную передышку. В его тылу разворачивали боевые порядки наспех расконсервированных магических глиняных големов. В отличие от тех, с кем человеку пришлось столкнуться в учебном бою в Академии Наирши эти были защищены латами и вооружены хорошим холодным оружием. «Морфируем в хамелеона из спецназа. Мой истинный вид не должен остаться в их памяти». Олег, отдав приказ симбионту, обернулся, как и ожидаемо, ящерицей. Едва не квакнув, демонстративно громко зашипел, и угрожающе распустил воротник. На выходящих из клубов дыма глиняных солдат это не произвело никакого впечатления. На живых же бойцов, состоявших из бывших питомцев этой планеты и понимавших животный язык жестов, наоборот, произвело хорошее такое отпугивающее психологическое воздействие, подкрепленное ментальным давлением. Насланный на них ужас сковал движение, но в планы подразделения и не входило вступать в схватку пока противника не свяжут боем неодушевленные манекены. Землянин, просчитав тактику защитников, не стал дожидаться медлительного войска глиняных охранников и, как вихрь, ринулся в гущу испуганных рептилоидов. Выскочив на них из-за угла, он двумя точными ударами клинков пробил твердолобую массивную голову Рапта, прятавшегося в засаде на краю формации. Мельком глядя на убитую зубастую тварь, мужчина испытал некоторое сожаление – Вспомнилась доверившая ему свою жизнь старшая штурмовой стаи голодных раптов Рмяукт. Тогда из-за его просчета как командира, ее парализовали инсектоиды и на глазах скормили омуту пространственного перемещения. Образ несчастной рапторши заставил космонавтов тянуть плечевые мечи и отказаться от дальнейшей резни. «Я хочу контроль над их мозгами и телами. Создай заклятие на основе темной магии. Убивать больше нет никакого желания». Полковник поставил задачу на ниту и окутался полем маскировки. Затем невидимый легко подпрыгнул и прилиг к потолку, пока выглянувшие удивленные десантники пытались его найти, щупая пространство модифицированными алибардами. Обнаружены охранные амулеты. Уровень воздействия придется значительно увеличить, чтобы пробить ментальную защиту. В этом случае под ментальный удар попадут все живые существа, находящиеся в окрестностях планеты. Продолжить? Выразил сомнение в целесообразности стрельбы из пушки по воробьям помощник. «Да, мне не нужны как лишние свидетели, так и жертвы». Услышав с потолка раздающийся голос человека, разговаривавшего сам с собой, бойцы подняли головы и стволы бластеров, но выстрелить не успели. Вместо этого они уронили оружие и прижали конечности к головам, пытаясь из последних сил бороться уже с голосом землянина в их мозгах. «Повинуйтесь мне!» «Не нужно сопротивляться! Примите мою власть, и боль пройдет!» Лишь половина минуты ушла на всех, чтобы превратить в живых зомби. Подконтрольные снова подобрали свои ножи, пики и автоматы и по мысленному приказу Беркута водвинули на наступающую шеренгу прикрывшихся щитами големов. Олег ощутил и поддался упоительному чувству могущества. «Когда вокруг любое живое существо подчиняется твоей воле, ты можешь их всех силой мысли заставить сделать что угодно!» Радоваться, грустить, наслаждаться, страдать. И каждый подопытный подпитывает тебя темной силой, создавая несравнимое чувство сродни с эйфорией. На заднем плане сознания мелькала робкая мысль обычного человека, что подобное больше нельзя допускать. Это прежде всего аморально, негуманно и притит принципам света. Но все остальное естество громогласно перебивало. «Я же суперчеловек! Мне плевать на гуманизм и какой-то свет!» «Если мне требуется для достижения своих целей пойти на это, то я вправе повелевать всеми остальными низшими существами, даже вести их гибели, чтобы приблизить результат. В этом и состоит кредо меня как божества». Собственный неравный спор между темной и светлой стороной прервал Искин. «По мозговой активности мы обнаружили на орбитальной станции присутствие герцога Гаджан эльдрина из рода Альденрес». Он подвергается пыткам и ментозондированию. Немедленно прекратить его мучить, оказать медицинскую помощь и доставить на планету рядом с бункером вместе с исправным заправленным катером. Затем ждать моих других распоряжений. Человек переключился на прямое воздействие на мозг-экзекуторов, укрывшихся в секретном модуле на орбите. Те отчаянно сопротивлялись, но все равно были вынуждены подчиниться и исполнить. «Подразделение уничтожить охранных големов!» Голос землянина становился все более грубоватым и высокомерным. Тьма бушевала в его глазах, выплескивалась наружу. Рептилоиды, как послушные марионетки, двигающиеся разве чуть быстрее, чем их соперники, ударили в ровный строй магически поднятых человечков. Используя боевые навыки на подсознании, они быстро и слаженно рассеяли противника, и, повинуясь желанию господина, двинулись вперед по коридору, пиная попадавшие под ноги куски глиняных конечностей и голов. Несмотря на то, что штурмовики рубили беззащитных големов, те после уничтожения респамились снова и снова, появляясь в конце коридора и угрожающий гремя жезлом. Систему требовалось срочно отключить в центре управления. «Командир десантников! Ко мне!» Дождавшись окончания очередного боя, Находящийся в состоянии накаченности темными помыслами Беркутов требовательно протянул руку Дракши. «Дай мне артефакт, отключающий защитные системы бункера», грубо произнес он. Молодая дракониха, имея от рождения природную стойкость к пси не могла отказать своему господину. Таким ей виделся Олег в образе окруженного туманом Хамелеона. Человек в сопровождении преданных солдат ускоренно пошел к цели. Небольшой планшет с горящими на нем рунами выполнял функцию охранной грамоты и пропуска. Больше ни одна выдвинувшаяся навстречу автоматическая турель или миномет не сделали по нему ни одного выстрела. Двери услужливо распахивались, едва до них оставалось не больше метра. Катающиеся по коридору шары мины будто в ужасе улепетывали обратно в свои ниши. Дошли до последнего помещения, окруженного на поступах, таким количеством активированной по тревоге защиты, увидев элементы которой, у Олега возникли смутные сомнения, что он вряд ли так их запросто смог бы преодолеть. Во вскрытом помещении КП сразу бросились в глаза множественные голографические окна мониторов, демонстрирующих ключевые участки планеты. Бункер когда-то давно был построен с целью управления процессом выращивания и воспитывания молодняка. В те года еще многочисленная флора и фауна не были так истреблены, и кормление в виде охоты свежей добычи входило в процесс обучения. Последующие глобальные войны потребовали увеличения поголовья пушечного мяса, и равновесие экосистемы рухнуло. Пришлось пригнать на орбиту новый комплекс, который бы обеспечил всем необходимым технологический процесс, а бункер законсервировали как запасной командный пункт. Полковник выпустил наноотростки и одновременно подключился ко всему оборудованию. Сразу утихла тревога, Очистились от следов схватки коридоры, скрылись все тайные хранилища и сейфы, в одном из которых обнаружился вожделенный информационный камень памяти. Изучи его содержимое, ты знаешь, что главное мне требуется координаты Земли. Беркутов прислонил к нагрудной пластине артефакт и тот утонул на наброне. Вынуждены огорчить, данные не расшифровываются, необходима помощь духа планеты Ирша, и скин коротко обрисовал свою неудачу. Не хотелось бы ее ставить в известность. Знает она, знают и некромонгеры, а это значит, нам необходимо подготовиться к их окончательной нейтрализации, прежде чем делать подобный шаг. Озадаченный землянин переключал виды, проецируемые мониторами и наткнулся на трансляцию посадки космического корабля класса Катер. Выключи защиту от трансгрессии. Прыгаем внутрь этого судна. Катерок с хищными обтекаемыми обводами размерами был чуть меньше птенца, но гораздо лучше вооруженный, носил название «змей», звездные пространственные приводы на нем были исключительно магическими и работали на накопителях маны. Экипаж в составе 15 драконик мужчина настойчиво попросил на выход, что они как зомби и выполнили, встав как сурикаты снаружи неподалеку от Апарелли. «Ты бы освободил их всех от контроля, что ли?» – сжалился над жалкими существами ординарец. «Обязательно!» «Только сначала им необходимо внушить, что тут ничего не происходило. Затем, что они скормили пленника под видом убитого рапта своим голодным троглодитом. И уж когда мы покинем орбиту и будем в недосягаемости их пушек, тогда отпустим». Проверив управление и запас энергии корабля, Олег направился в медицинский блок. В медотсеке словно в хрустальном гробу лежал герцог. Олегу до этого момента так и не довелось с ним увидеться, Но покойная Ирша как-то демонстрировала его изображение со своего эскина. Благодаря удачному стечению обстоятельств, или так изначально было запланировано судьбой, Беркутов оказался тут в нужном месте в нужное время. А оставался шанс, что мозги Ильруса после ограниченного применения мента-сканирования можно было восстановить. Показания приборов жизнеподдержания как раз говорили о стабильном состоянии пациента. «Да, мы вовремя успели. Сейчас его жизнь не опасности. Доставим столицу Северной Короны к королю. Там дворцовые медики быстро поставят его на ноги. Заодно инфокамень передадим, как просила Ирша, и про секретное оружие Боргов расскажем». Перечислю список дел на нит «И снова нам нельзя показываться к ним на глаза в своем обычном виде». После дуэли с Нориком, меня каждая собака в галактике будет знать лицо. В этом виде мы тоже далеко не пройдем, предлагаем снова стать тем рабитом. В таком виде, вероятно, Джан нас и запомнил, когда планировал операцию по освобождению. Вроде бы эти события происходили совсем недавно, но уже из-за их количества казались такими отдаленными, даже кибернетический мозг был перенасыщен информацией. Очень в этом сомневаюсь. «Потому что меня тогда показывали по всем телеканалам в обычном человеческом виде. А будучи мальчиком-зайчиком, я в основном прятался от средств массовой информации. Но, в принципе, я не против. Главное, чтобы одежда на мне была не та набедренная повязка, а подобающий костюм для посещения дворцов. Уже все готово, наш господин, мы можем стартовать!» Симбионт менял образы хозяина прямо на ходу. Вот в чем заключалась настоящая власть над телом недоступное большинству живых существ», отметил он про себя, пока Олег был отравлен темнотой. Змей легко оторвался от поверхности и взмыл в слегка облачное небо. Управлять стартом пришлось лично полковнику, пока его помощник плел нескончаемые сложные заклы персонального ментального воздействия. Держать под покровом пси контроля всю планету под силу не каждому существу. Для каждого необходимо было внушить его индивидуальную историю проведенного времени за последний день. Когда все процедуры закончились, звездный привод корабля открыл цветок портала и втянул быстроходное судно в другое измерение. В этот момент все жители конфедерации прильнули к сферам головидения, где транслировалась битва двух гигантских роботов-претендентов на трон государства.